Глава 11. Или очередные уровни и профессии: получательные». «Скилл» происходит от английского слова «скилл» и переводится как умение или мастерство. Что такое скилл в онлайн-играх? Это определенный навык, способность или умение. Одновременно с этим значением есть и другое мастерство игрока, его умение добиваться результатов. Какое-то время я с расширенными глазами стою и смотрю на дверь, а потом, махнув рукой, решаю последовать совету Бералдина. И в первую очередь отправляюсь привязывать свой подпространственный карман к двери входа в цех. Для этого мне приходится вернуться в общежитие. Пока иду до своего чуланчика, размышляю о том, что буду делать, если вновь встречу Вильхе и Ко или же девушек, потому что первые опять начнут приставать и угрожать. А вторые наверняка устроят нехилый допрос но видимо все они были заняты прокачкой потому что в коридоре общежития мне не встретился вообще ни один курсант и порадовавшись удаче я быстро нахожу свой чулан вхожу вовнутрь, внутрь представляю ладонь к двери и открываю меню в два счета найдя нужный пункт я отвязываю свою подпространственную комнату и бегом вернувшись к кварталу профессий дохожу до цеха создания кристаллов вхожу вовнутрь, И приложив руку к закрытой двери, действительно без проблем привязываю свой подпространственный карман-комнату. "Ехо!" выкрикиваю радостно, подпрыгнув на месте. Оказывается, этот комендантский час не хило довел на нервы. И только сейчас, осознав это, я весело смеюсь над собственной немного детской выходкой. Даже не думала, что буду так сильно радоваться подобным мелочам. Но настроение действительно повысилось до очень высокой планки. И даже где-то задребезжала надежда на то, что у меня действительно может хоть что-то получиться. Все же, когда ты совершенно один и как слепой котенок тыкаешься, а тебе везде дают по носу, и поговорить совершенно не с кем о том, как дальше жить, то это очень сильно давит на психику. Не берусь судить, но мне кажется, что в такой враждебной обстановке можно и того дуба дать раньше времени. Вернув своему лицу более сосредоточенное выражение, Эх, жаль, что не зеркало. С удовольствием бы потренировалась бы, как когда-то это делала в прошлой жизни, закрываясь у себя в кабинете. Я иду прокачивать каллиграфию. Мастер каллиграфии очень сильно смахивает на обычного библиотекаря. Не глядя на меня, он выдает мне ободок с розовым кристаллом, одну книгу, карандаш и блокнот. Надеваешь на голову ободок с обучающим кристаллом, открываешь книгу, на первой странице будет задание: выполняешь его в блокноте. Портить пищу и принадлежности не советую. Следующее будешь покупать за свои деньги. Сухо пробормотав, мужчина тут же теряет ко мне интерес и возвращается к чтению какой-то книги, от которой я его оторвала. Хорошо, спасибо, говорю я, вежливость наше все». и, выбрав самый дальний стол, стоящий напротив входа, сажусь и сразу же надеваю его на голову. Ого! Ошарашенно выдыхаю я, когда перед глазами появляется учебный класс с самой настоящей учительницей, только полупрозрачной и стоящей у доски, тоже полупрозрачной. Здравствуйте, кивает мне девушка. Начнем первый урок. Я уже хочу с ней поздороваться, но у меня перед глазами что-то щелкает, а в ушах так громко начинает свистеть, что я еле удерживаюсь от того, чтобы не вывалить все свои кишки прямо на стол. Резко сдернув с головы ободок и отдышавшись, я вижу перед слезящимися глазами бумажный пакет, который в своих руках держит мастер. Первое время слегка будет подташнивать, потом привыкните, И когда будете уходить, не забудьте сдать книгу с заданиями обратно. Скучающим тоном голоса произносит мужчина, вручает мне пакет, а затем разворачивается и идет обратно к своему столу садится за него и вытащив книгу, продолжает свое чтение. Мне же очень сильно хочется выругаться, но отдышавшись, вижу перед глазами следующее сообщение. Каллиграфия прокачана на одно очко. Ладно, криво усмехнувшись, открываю книгу с заданиями. Внимание! Грандмастер Амедус предлагает вам задание. Создайте заготовки под почтовый фолиант с надписями кому И чуть ниже от кого в верхнем левом углу листа. И еще чуть ниже, но уже посередине слова письмо. Всего три надписи. Поторопитесь. Грандмастер Амедус ожидает вашей работы. Награда. Один чистый лист. Принять. Э, -э ну ладно, хорошо, да. Надеваю тшнатворный ободок и глубоко вздохнув открываю блокнот который вручил мне мастер. И в верхнем левом углу вывожу слово кому. А чуть ниже от кого. И тут же понимаю, что пишу я совсем на другом языке. Да и буквы похожи на те самые арабские и иероглифы, вот только я отчетливо понимаю, как они переводятся. Поздравляем. Одна треть листов готова. Поторопитесь. гранд-мастер Амедус ожидает вашей работы. Каллиграфия прокачана на два очка. С недоумением смотрю на надписи перед глазами, а затем, смекнув, что у меня вроде бы стало получаться, делаю еще два листка, и система тут же мне выдает следующее: Поздравляем! три из 3 листов готово. Отнесите листы Грандмастеру Амедиусу, он ожидает вас. Так вот ты какой обруч тошнотворный! — Шепчу я и аккуратно отсоединив все три готовых листика, Встаю и иду к гранд Ангел поднимает взгляд на меня. Давай быстрее. И вот твоя награда. Недовольным голосом бурчит он, как старый дед, выкладывая на стол чистый лист пергамента. Быстро дохожу до стола учителя, отдаю ему свои листики и забираю награду. Лист скручиваю в трубочку и убираю в сумку. Наверняка пригодится, вдруг что-нибудь испорчу. Возвращаюсь назад, открываю книгу.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 Награда: Один чистый лист. Принять. Вздохнув, делаю еще раз и в награду опять получаю три очка умения каллиграфии, приступ тошноты, недовольное бурчание грандмастера и свой лист. И так повторяется до десяти очков. Между прочим, с каждым очком меня тошнит все меньше и меньше. И как только я перепрыгиваю рубеж в десять очков, то в книге открывается следующая страница на который уже иное задание, более сложное. Внимание. Грандмастер Амедеус предлагает вам задание. Создайте заготовки под свиток ускорения со следующим текстом. Малый свиток ускорения, плюс 10 к скорости на 5 минут. Инструкция по использованию: развернуть свиток Произнести взнести вслух. Веда, вера, кита Награда за создание заготовки один угольный карандаш. Принять? О, ну хоть какое-то разнообразие, усмехаюсь я, чтобы хоть как-то себя развлечь, и тут же слышу злобное шипение Грандмастера. Курсант Ника, соблюдайте тишину. Еле удержав на лице серьезное выражение, я извиняюсь перед учителем и начинаю делать свое задание. Через два часа подвожу итоги. У меня девяносто девять очков новичка в каллиграфии. сто пустых пергаментов, три зачарованных пергамента без какой-либо надписи, несколько угольных карандашей, набор цветных карандашей, перьевая ручка и чернильница. Вот только чтобы открыть себе следующую ступень, ученик. У меня попросту нет денег. Грандмастер затребовал от меня уже немного немало, а целых три сотни темных золотых. Но У меня столько нет в растерянности, говорю я, а в долг можно? Смерив меня масляным взглядом и чему-то усмехнувшись, Грандмастер заставляет меня вспыхнуть от негодования только лишь одной фразой: "Если согласишься стать моей любовницей, то я буду обучать тебя совершенно бесплатно". Окинув мастера презрительным взглядом, вздергиваю подбородок чуть выше и ледяным тоном отвечаю: Спасибо, но меня это не интересует. Мысленно, обозвав Амедеуса похотливым козлом, со всей силы хлопаю дверью, когда выхожу из цеха, и тут же зарабатываю несколько заинтересованных взглядов от проходящих мимо курсантов. Сделав вид, что тороплюсь, чуть ли не бегом несусь обратно в цех Бералдина. У него там намного уютнее и спокойнее. Никого нет. тишь да гладь. Чтобы успокоиться, устраиваюсь прямо за столом архимага на обед. Ну а что? Могу себе позволить. Все равно меня никто не видит. Пообедав и немного успокоившись, я еще какое-то время просто сижу и медитирую, осматривая медальоны, что приготовил для меня архимаг, а затем решаю заняться прокачкой алхимии. Что ж, сказано сделано. На этот раз никакого тошнотного обруча нет. Зато есть очень занудный грандмастер Тиермидан, который опять долго и нудно читает мне лекцию о том, Как важна алхимия, особенно для магов. И когда я уже решаю стоя прикорнуть, то ангел света вдруг начинает тихо смеяться. Раскрыв глаза чуть шире, верчу головой и пытаюсь понять, что или кто его рассмешил. Но никого, кроме меня и учителя в цехе для алхимиков, не наблюдаю. И потому с недоумением жду, когда приступ у грандмастера закончится. Наконец, то отсмеявшись, мужчина начинает говорить. Ты первая за последний год, кто не стал меня прерывать. И поэтому я сделаю тебе подарок. Держи. Он вытаскивает из кармана какой-то медальон. Открываю характеристики и тут же благодарю от всего сердца учителя. Он подарил мне медальон, который в течение двух часов увеличивает каждое очко прокачки любого ремесла в два раза. Люблю упорных, а в тебе сразу виден стержень и своеобразный кодекс чести мало того, что не стала мстить за подставу своей сокурснице, так еще и сыночку воительницы Ирианы смогла отказать и даже Омедию послать. Ошарашивает меня Мак своим признанием, пока я активирую медальон. Э -э, а вы откуда знаете? Вообще-то мы тут за тобой все пристально следим и даже ставки делали, когда ты сломаешься, пока тебя к своим загребущим рукам Бералдин не прибрал. И, кстати, ставил на тебя приличную сумму, поднял. Держи, твоя доля. Он залихватски подмигивает мне и вытаскивает мешочек с темными золотыми. Тут две тысячи. Мне в руки перекочевывает мешочек с монетами, а перед глазами появляется надпись. Поздравляем. Вы прошли скрытое задание под названием Стальные яйца новичка. Награда: первая Один медальон Лерины Завольской увеличивает каждое прокачанное очко умения любого ремесла в два раза в течение двух часов. Второе Две тысячи золотых. Спасибо. Заторможенно киваю, убирая мешочек с золотыми себе в сумку и тут же спрашиваю: "И сколько вы выиграли, если не секрет?" "Не секрет". Пожимает плечами маг и оглашает довольно приличную сумму. 50.000. Кашлю от неожиданности. Никто не верил в меня. Нет, усмехается мужчина, и с ехидством в голосе добавляет. Кстати, спор предложил Бералдин и поставил целых десять тысяч на то, что тебя сломает именно Вильхе. Я какое-то время размышляю над словами мага, чувствуя, как в душе зарождается очередная вспышка гнева. А затем, стараясь скрыть свою злость за безразличием, спрашиваю: "А кто еще в споре участвовал? Весь педагогический состав, ну и еще кое-кто из офицеров". Спокойно отвечает мне мужчина: "Да, спасибо большое за информацию". Невесело усмехаюсь я, думая о том, насколько же тут все добрые и душевные. А ведь я уже к смерти готовилась. а Они деньги на меня ставили. "Ладно, не бери в голову". Одобряющая хлопает меня по плечу маг и заговорческим шепотом добавляет: «Бералдин сегодня Вильхе сделал внушение. Он к тебе больше ни на шаг не приблизится, А на остальных не обижайся. Вильхе наследник трона воинов света, а один из сыновей легендарной воительницы Ирианы и вождя всех воинов света Акмилиуса Третьего, прозванного свирепым". Учитывая то, кто его родители, с малолетним засранцем никто, кроме Белордина, не захотел бы связываться. Вяло улыбнувшись в ответ, прошу у учителя задание на прокачку профессии. Кажется, я пока еще не в состоянии верно оценивать всю ситуацию и поступки местных неписей. И вообще уже плохо отличаю игру от реальности. раз Разнычала всерьез обижаться на программы, особенно почему-то на Белордина. Не пойму, почему на душе так гадко из-за этого дурацкого спора. Это да не просто из-за него, а из-за того, что именно архимаг был его инициатором. Не представляю, что будет дальше. Конечно, кивает Тиермидан и вытаскивает из своей сумки три медальона артефакта, а я вижу перед глазами первое задание. Внимание. Грандмастер Тиермидан предлагает вам задание. Создайте три заготовки слабой стихийной воды. Для этого в пробирке один к одному смешайте два компонента: минеральную воду 5 мл, слабый стихийный порошок 5 г. Награда за создание заготовки одна пустая колба на 100 мл. Принять. Тыкаю «да», И учитель тут же достает из своей сумки заготовки. Это ингредиенты, не советую портить. Новое сама будешь искать. Понятно. А где их искать? выпадают при убийстве мобов. Пожимает плечами мастер и теряет ко мне интерес, потому что в цех входят другие курсанты и подходят к нему за заданиями. А я не теряя времени, иду за самый дальний рабочий стол, стараясь сосредоточиться на учебе. Обо всем остальном подумаю вечером. Сейчас надо качать алхимию. На столе нет никаких машин, есть старые добрые колбочки и горелки, как в кабинете химии в школе. Быстро смешиваю все три ингредиента. И тут же зарабатываю три очка. Возвращаюсь к учителю и беру такое же задание. И так до 10 очков. На 10 очков у мастера для меня есть уже новое задание. Внимание, Гранд-мастер Грандмастер Тиермедан предлагает вам задание. Создайте 6 заготовок слабого стихийного порошка. Для этого в пробирке смешайте три компонента и подогрейте их до 30 градусов. Затем процедите воду И полученный осадок подсушите на мини-сушке. Список компонентов для смешивания: минеральная вода 5 мл, Измельченная аграра стихийная 5 г, катализатор 1 мл. Награда за создание заготовки: один рецепт для создания слабого зелья восстановления на 40 очков. Принять Опять тыкаю «да» и нетерпеливо ожидаю, когда учитель уже выдаст мне заготовки, чтобы я дальше пошла учиться. Вот только он почему-то забывает мне дать один из ингредиентов, а именно аграру стихийную. — А где аграра стихийная? — спрашиваю у мужчины. А на его лице появляется ехидная усмешка. А не то, разводит он руки в стороны. Иди, собирай, она растет у реки. А, ага, ну ладно пожимаю плечами и, убрав заготовки себе в сумку, следую на выход из цеха. Добегаю до реки в два счета, и когда начинаю смотреть по сторонам, тут же ловлю себя на мысли, что даже не поинтересовалась, как же выглядит эта самая аграра, но сразу же понимаю, что найду ее и так, потому что стоит мне задержать взгляд на каждом кустике, растущем у воды или прямо в воде, как над ним сразу же появляется название. Нужные кустики я нахожу спустя несколько минут, И подойдя ближе, хочу сорвать, но моя рука проходит сквозь траву, словно ее там вообще нет. А у меня перед глазами появляется системное сообщение. Внимание. Вы не можете собрать аграру стихийную. У вас не хватает очков умения травничества. Э, это еще что за новость дня? Еще раз присмотревшись к кустикам, вижу, что для сбора аграры мне понадобится минимум 30 очков умения травничества. Ох, вот цена. И где мне открывать это умение? А если с меня ещё и деньги потребуют за его открытие? Что-то я среди профессий не заметила никаких сборщиков трав. Придется идти назад, к алхимику. Тоскливо вздохнув, возвращаюсь обратно и уже входя в большую арку, ведущую на главную площадь, встречаю Арию. Привет! улыбается девушка и сразу же начинает закидывать вопросами. А я тебя ищу. Мы все за тебя переживаем. Куда ты пропала? Что случилось? И куда тебя куратор увел? Возведя очи в серое небо, я с шумом выдыхаю и сразу же ловлю себя на мысли, что за сегодняшний бесконечно долгий день я очень сильно устала. Ария, я не могу тебе ничего рассказывать, это секрет. Прости. С покаянным видом говорю девушке и тут же решаю перевести тему. Кстати, ты не знаешь, как и где открыть умение травничества? А его не надо открывать. В растерянности отвечает блондинка, явно сбитая с толку моим ответом и вопросом. Достаточно найти кислицу или барышник, а не на одно очко умение. Начни собирать с них. Дойдешь до пяти очков, ищи такие травки, как дудник или а не из пяти очков. И так и собирай все травы от наименьшего очка к наибольшему по порядку. Спасибо огромное, Ария. Широко улыбаюсь я в ответ. Я побежала, мне пора. Если что-то срочное, пиши, я на связи. Ткнув себя в грудь на медальон связи, я решаю временно ретироваться, пока Ария не пришла в себя и не начала на меня обижаться или вновь задавать вопросы. Спустя 15 минут я наконец-то набираю достаточное количество очков умений травничества, чтобы собрать аграру. Кстати, когда переходила от лёгкой травки к сложной, в голове само собой, как по какой-то невидимой мне программе, появлялись знания о том, как правильно собирать ту или иную траву. Пока собираю нужную траву, вижу, как на воду садится какая-то птица, чем-то похожая на чайку, и над ней почему-то горит синий значок. Хм, интересно. Присмотревшись, вижу название птицы. Жерлок седьмой уровень и красную шкалу жизни под названием птицы. В голове тут же щелкает воспоминание о задании от повара. На всякий случай открываю меню заданий и перепроверив, действительно убеждаюсь, что коготки именно этой птицы мне как раз и нужны. Медленно вытаскиваю свое оружие из-за спины, о котором я вообще почти позабыла за это время, и подойдя ближе, со всего размаху тыкаю им в птицу. Жрелок орет еще противнее, чем чайка. Навешивая на меня секундный дебаф оглушения. Моя полоска жизни проседает на 5%, а полоска жрелока на все 100%. Критический удар. Минус тысяч жизни. Ого, мой удар оказался критическим. Круто. Внимание. Вы убили жрелока. Плюс 9.500 опыта. Внимание. Поздравляем, вы получили 14 уровень. Вами получен Один из десяти коготь жёрлока. Поторопитесь, Грандмастер Риори Ракис из рода Миё ожидает вас. В жёрлке оказался не только коготь, но еще и перья, кости и мясо пять темных и магический камень для усиления магической атаки плюс десять. Забрав все ингредиенты себе в сумку, на всякий случай, вдруг погуру понадобится. Я с удивлением рассматриваю камень внутри меню инвентаря мысленно тыкаю на него, и камень начинает светиться, а система выдает следующую надпись: чтобы зачаровать свое оружие или одежду, наведите на нее активированный камень. Хм, интересно. Ладно, беру светящийся камень в руку и приставляю к своему копью. А система тут же выдает. "Внимание! Несанкционированное магическое оружие. Вид оружия системой не обнаружен". Вы уверены, что хотите его зачаровать? э немного подвиснув, разглядываю свое копье, пытаясь сообразить, с каких-то пор оно стало магическим, и почему система не может его распознать. Мысленно махнув рукой все же тыкаю "Да, внимание. Ваше оружие усилено на плюс 10 к магической атаке. Внимание. Ошибка. Магический камень уничтожен. Извлечь магический камень невозможно. Ошибка системы. Покрутив в руках своё копье, я так и не нахожу никаких к нему характеристик. Система почему-то молчит, как бы я не пыталась его гипнотизировать взглядом. Ладно, чёрт с тобой. Пожав плечами, я уже нацеливаюсь на следующий кустик аграры, как слышу ещё один противный крик недочайки, летящей прямо на меня. Внимание, Жерлок нападает. Минус -1000 жизни. Дебаф: оглушение на одну секунду. Ах ты зараза, рычу я и на вот бью противную птицу копьем и вновь убиваю с одного удара. Хе, неплохо. Весело ухмыляюсь, собирая еще один коготь и останки птицы себе в инвентарь. А также нахожу еще десять темных золотых и вновь магический камень, усиливающий атаку на плюс десять. Спустя два часа я набиваю себе целых два уровня до 16. -го. Собираю все десять когтей, Почти две сотни темных, 10 разных ингредиентов из жерлока, а еще усиливаю магическими камнями всю свою одежду и повышаю уровень маны на целых 50%. Живем! Быстро возвращаюсь обратно к алхимику и иду за рабочий стол. Что ж, будем измельчать аграру, бормочуя себе под нос и принимаюсь за дело. Спустя два часа, когда время уже подходит к 7:00 вечера, а я прокачиваю всего 50 очков алхимии и два уровня Потому что пришлось еще пять раз бегать и собирать разные ингредиенты, мне приходит сообщение от любимого куратора «Курсант Ника! Срочно на выполнение наряда. Быстро пишу ответ. Буду через три минуты. И на всех скоростях несусь к повару сдавать задание. Успеваю секунда в секунду и получаю обещанную награду. Пять тысяч очков опыта, три ежедневных полных рациона питания и моя прелесть магический фолиант ученика мага. Пока я подвисаю над фолиантом, повар уже собирается развернуться и уйти, но я вспоминаю, что у меня в сумке еще много внутренностей жерлока и автоматически слегка придерживаю его за рукав. Простите, у меня тут еще всякой требухи от птиц осталось. Может, вам это нужно? Я начинаю вытаскивать из сумки тушки птиц. А, твое! Приготовишь мясо ням-ням вкусное. Опять коверкает слова Грандмастер. Да еще и при этом смешно закатывает глаза. А это? Он тычет пальцем в кости и перья в моих руках, делая мел для зелий. О, спасибо, искренне улыбаюсь я Амараоку. А не подскажете, где можно поучиться готовить? Так у меня по-доброму усмехается он в ответ, да так широко, что я вижу второй ряд его зубов, и еле сдерживаюсь, чтобы не шарахнуться в сторону, потому что выглядит это очень жутко, прямо как у акулы. А сколько стоит открыть? спрашиваю я, тут же хватаясь за возможность и заодно стараясь не пялиться на его рот. «Тридцать три!» Я вытаскиваю из сумки тридцать три тёмных и сразу же открываю новую профессию. Сегодня спать, завтра отвечает мне повар, когда я уже открываю рот, чтобы взять задание на прокачку. Жерлык приготовить. О, понятно. А на завтра на последний наряд задание можно сейчас взять? Да, отвечает Амарок, и хмыкает, качая головой. Какая быстрая и красивая. Спасибо за комплимент, Смущенно улыбаюсь в ответ. Надо же, впервые в этом мире мне кто-то сделал искренний комплимент. Приятно, что уж Беру у повара последнее задание по наряду на завтрашний день: принести мясо, фальсетки, решетке, 10 штук. И, дождавшись опять запоздавшего системного сообщения о закрытом наряде на сегодняшний день, возвращаюсь обратно в квартал профессий. Пытаюсь сунуть свой нос в цех алхимии, но уже все закрыто. Повздыхав, иду в цех биролдина, а затем вообще решаю уйти к себе в комнату. На сегодня работы достаточно. К тому же, Хотелось бы более пристально изучить фолиант ученика Мага